Глава 8. Ноябрь 1765 года. Санкт-Петербург. Шушары. Российская империя. Долгожданная встреча состоялась по пути в Шушары. Я уже начал беспокоиться и с трудом сдерживал нетерпение. Здесь еще супруга пристала будто репея и не хотела отпускать меня к родным. Мол, давай еще понежимся, пока есть такая возможность. Ведь вскоре нас ждет череда балов и приемов. Мои возражения просто не воспринимались, и Каролина продолжала осаду, при этом снова отказавшись ехать к семейству Антона Ульриха. Она вообще как это дерганная в последние дни, постоянно меняет настроение и сама не знает, чего хочет. Поэтому очередная словесная пикировка закончилась надутыми губками Каролины и ее уходом в библиотеку, где она проводила большую часть времени. Нет, с Лизой моя супруга уже виделась. Недавно произошел выход сестренки в свет. Мы пока ограничились обычным приемом, который Екатерина давала в зимнем. Не сказать, что во дворце творилось столпотворение, но гостей присутствовало немало. Благо, обошлось без танцев, которых сестренка очень стеснялась. Ей бы посетить небольшой вечер, где не будет столько любопытных, насмешливых и даже неприязненных взглядов. Елизавета это чувствует, она ведь не глупая. Три часа, проведенные на людях, дались ей нелегко. Благо, супруга повела себя дружелюбно и помогала, как могла. Наверное, причиной подобного поведения стало то, что Каролина здесь тоже чужая. Я тоже старался не отходить от сестренки, таким образом защищая ее. Ведь смеяться надо мной может позволить себе не каждый, за спиной пусть злословит сколько угодно. Императрица была весьма любезна к Елизавете и Каролине, долго с ними беседовала, шутила и являла собой образец доброжелательности. Скорее всего, Екатерина давала понять придворным, что надо успокоиться и вести себя дружелюбнее. Ведь обе девушки под ее протекцией. Меня удостоили милости у кивка и забыли. Плевать. Главное, чтобы не обижали мою семью. Первый выход Лизы в люди мы с отцом признали нами успешным, несмотря на переживания и слезы нашей героини. Под конец вечера сестренка почти не стеснялась и даже самостоятельно общалась с гостями. Думаю, далее ей будет гораздо легче. Касаемо поездки к родственникам, то от ссоры с Каролиной нас спасла новость, что в воскресенье пребывает целый сон портных, присланных императрицей. Екатерина решила не скупиться на нарядах цесаревны. Это вызвало бурный восторг немки на время, забывшей о моей поездке. Правда, меня тоже хотели заставить пошить несколько европейских платьев, от чего я отказался весьма твердо. Благоверные постоянно ищет разные пути, пытаясь навязать свое мнение. Хотя сейчас она являет собой почти милое создание, а ночью так вообще не дает мне покоя. Вот отдохну от нее два дня. Перед тем, как заскочить в подъехавший вазок, я оборачиваюсь и машу стоящую у окна Каролине. Но прям романтическая картина, верная жена провожает мужа в долгий путь. Любопытно, насколько ее хватит. Внутри салона меня ждал сюрприз. Стало понятно, отчего Алонсо решил ехать верхом, ведь он делал это довольно редко. Доброе утро, Анна Антонович. Слышал, вы искали встречи, с усмешкой произнес Шишковский, заставив меня дернуться от неожиданности. Времени у нас мало, поэтому спрашивайте, да и мне надо кое-что вам поведать. Кто ее убил? сразу задаю вопрос, и спохватившись здоровую с вельможей. Я тоже считаю, что Анну Михайловну убили, хотя доктор Линдеман вряд ли подтвердит наше подозрение. А вот его коллега Лидерс убежден в своей правоте и не нашел в смерти графини ничего подозрительного. Таковы донесения моих людей. К сожалению, я отсутствовал в столице, и сыска по данному делу не проводилась. Допрашивать кого-то сейчас без приказа ее величества не позволят даже мне. А его нет, потому остается строить догадки и действовать осторожно. Вы не ответили на мой вопрос. Стараюсь сдерживаться и не наговорить лишнего. И почему императрица может запретить провести сыск? «Я не знаю», — заметив мою злую усмешку, собеседник пояснил. «Конечно, есть подозреваемые, и через некоторое время мы выясним правду, но лучше не спешить, вспоминая про отсутствие приказа. Причина подобного поведения Екатерины Алексеевны мне неизвестна. А теперь ответьте на мой вопрос, что вы будете делать, когда узнаете имя убийцы». «Так это она?» — восклицаю, глядя в непроницаемое лицо Степана Ивановича. «Сам же с трудом беру себя в руки». Сейчас не время выказывать любые чувства. Если вы об императрице, то вряд ли. Взмахом руки собеседник прервал мою попытку возразить. Ее величество предпочитает сторониться подобных дел, дабы не испортить отношения с влиятельными семьями и свою репутацию в Европе. Все помнят произошедшее с Петром Федоровичем и новый скандал императрицы без надобности. Но есть соратники, которые могли самостоятельно решить, что полезно для текущей политической ситуации хотя Екатерина Алексеевна может догадываться про произошедшем. А теперь ответьте на мой вопрос. Некоторое время размышляю, злюсь, но признаю очевидное. Не знаю. Отворачиваюсь к окну и пытаюсь понять, а чего я делал все эти дни? Почему не задумался о дальнейших действиях? Ведь кроме наказания отравителя у меня нет иных мыслей, только никто не простит убийство русского дворянина. А обратно за стенок очень не хочется, поэтому оставим этот путь в качестве запасного. Остается один выход – договориться с Шишковским. Поэтому я так ждал сегодняшнего разговора. Но тогда именно Степан Иванович будет определять мои дальнейшие действия, если не всю жизнь. Об этом мы говорили с отцом и пришли к такому выводу. Сам Антон Улерих предложил искать союзников и забыть о месте хотя бы до моего усиления. Но как притворить этот замысел в жизнь, если за каждым моим шагом внимательно следят? Вот и осталась призрачная надежда в лице главы экспедиции. Только он зря думает, что я испугался. Если не будет иных способов отомстить, никто меня не остановит. Это хорошо, что вы не стали лгать мне и себе. Поэтому, как и в прошлую нашу встречу, предлагаю успокоиться и ждать. От мести вы не откажетесь, это я уже понял. Тогда ждите, либо хватайте шпагу и бегите резать убийцу, когда станет известно его имя. Снова это неприятная усмешка при холодном взгляде. Но, думаю, это решение пока не рассматривается. От того вы ждали встречи со мной, не сделав ни одной ошибки. Что весьма удивительно для человека, проведшего всю жизнь в тюрьме. Не хочу даже пытаться узнать, откуда у вас это. Такое поведение и выдержка не свойственно даже опытным людям. Поэтому я немного приподниму завесу происходящего вокруг трона. Рассказывать вам все неразумно. Очень многое зависит от случайности, а вы все же иногда поддаетесь порывам. Не собираюсь спорить и что-то выпрашивать. Поэтому молча киваю и жду рассказа. Ситуация меняется каждый месяц. Еще год власть императрицы казалась незыблемой. Даже смерть Павла не поколебала лояльность аристократии. Но затем ее величество совершило ошибку. думая, она уже в ней раскаялась, только сделано не воротишь. Глава экспедиции начала издалека. Судя по взгляду, он ждет моей оценки. Не будем разочаровывать столь нужного человека. «Ошибка – это мое освобождение. Есть Лиза с братьями, которых можно было объявить наследниками и держать подле себя, готове преемника». «Совершенно верно». Степан Иванович даже сделал легкий поклон, признавая мою правоту. «Только императрицы и ее окружение ожидали, что из-за стенка выйдет забитое и невежественное существо, которым будет легко управлять. Но вы сумели удивить не только их, но и все русское общество». Грамотный и деятельный наследник, накинувшийся на учебу которую не обвинишь в недееспособности, это совершенно иное развитие ситуации. Еще ваши несомненные таланты в литературе и науках, а также показная русскость, вызвавшая отклик у приверженцев прежних традиций. И некоторые влиятельные рода начали задумываться, а зачем им императрица-немка, не имеющая прав на корону? Учтите людей уязвленных или недовольных возвышений Орловых, Панина и других участников переворота. Прибавьте к ним членов тайных обществ и вельмош на содержание иностранных послов, коих тоже немало. Есть среди них недовольные люди, бескорыстно любящие отчизну, которым не нравятся нынешние порядки, но большинство более волнует собственное возвеличивание. А вас? Вопрос Шишковского не смутил. Если он так лестно отозвался о моих умственных способностях, то должен был ожидать подобного. Я обеспокоен расшатыванием государства. Ни к чему хорошему сложившейся ситуация не приведет. К сожалению, если ничего не предпринять, то в будущем нас ждет череда дворцовых переворотов. Просто потому, что Екатерина Алексеевна не имеет прав на престол. Несмотря на кажущуюся поддержку со стороны дворянства, все гораздо сложнее, — сухо произнес глава экспедиции, глядя в окно. Вы стали самым настоящим яблоком раздора. Зная я о последствиях, кто первым бы просил Ее величество не допускать ваше освобождение и выбора другого наследника. С другой стороны, у меня нет уверенности, что подобное решение могло быть верным. Врет опречник или нет? Всю правду он мне точно не скажет, как пока молчит про свое участие в интриге. А ведь Шишковскому по должности положено защищать Катьку и ее клику. Следующие слова собеседника немного прояснили его помыслы. «Среди недовольных слишком много представителей известных фамилий. Сейчас не времена Петра Великого, потому рубить десятки голов и ссылать в Сибирь сотнями не получится. А значит, императрице придется договариваться. Что в будущем приведет к новым требованиям аристократии, ее вырождению и одновременно ослаблению государства. Это как обвал». Маленький камешек сдвигает средние, а затем большие, превращаясь в неудержимую стихию. Плохо, что наш камень уже покатился. Более вам знать не надо, по крайней мере пока. Осталось еще версты две, и я вас покину. Надеюсь, мы пришли к согласию, и вы не наделаете ошибок. Умеет человек сказать много, но непонятно еще и напустить тумана. Общий посыл мне ясен. Надо было тихо придушить Ваню, оказавшуюся излишне строптивым и непредсказуемым а наследникам лучше объявить Лизу или Петю, женив их на нужных людях. Затем их тоже отодвигают подальше от трона, который займет кто-то из моих племянников, воспитанных самой императрицей и ее окружением. Думаю, именно об этом говорил майор, когда речь зашла о моей судьбе. Только наследникам объявят моего ребенка, коль он родится, потому и такая спешка со свадьбой. Екатерине и ее соратникам необходима определенность и законный рычаг воздействия на противников. Еще пришло осознание, что я, весь такой умный красивый, живым Катьке не нужен. Более того, если меня опасаются уже сейчас, то года через три-четыре начнут бояться. Ведь я не сижу на печи, а уже начинаю влиять на общественные уклады и некоторые порядки. Кому нужна такая заноза, если у них и так все хорошо? А пока есть время, надо уточнить у вельможа еще несколько вещей. И главное – это семья. «Скажите, а зачем Екатерине свадьба моей сестры и младшего Орлова?» первые за более чем год знакомства Шишковский позволил себе рассмеяться. Зрелище получилось не самое приятное, но я терпеливо ждал ответа. «Ой, рассмешили. Сразу видно ваша неопытность в придворных делах». Глава экспедиции продолжал улыбаться. «А с чего вы решили, что Елизавету Антоновну отдадут Федору?» Такого поворота я точно не ожидал и аж раскрыл рот от изумления. Но ведь брат фаворита приехал в Шушары чуть ли не свататься. Насладившись моим глупым видом, Степан Иванович продолжил. Никто не даст этим выскочкам жениться на принцессе, еще и являющейся второй в списке наследников русского престола. Просто императрице нужна лояльная гвардия, а орловы, особенно Алексей, имеют на нее большое влияние. Из-за смерти Павла Петровича баланс сил изменился, и неизвестно, в какую сторону он качнется. Поэтому Екатерина Алексеевна ищет новые опоры, пытаясь удержать старых соратников. «Но вы сказали, что свадьбы не будет». «Конечно», — с очередной усмешкой отвечает Шишковский. «Все произойдет, как было с возможным браком императрицы с Гришкой». Кому-то из вельмож тогда это были панины братья Рославлевы было позволено убедить ее величество в опасности подобного шага для державы. Она и тогда не собиралась выходить замуж. В вашем случае выберут другого человека, выражающего мнение влиятельных вельмож. Это еще сильнее рассорит окружение императрицы и усилит ее власть. Она же, как всегда, останется над схваткой и сохранит хорошие отношения со всеми сторонами. Придется раскошелиться, одарить некоторых людей но выигрыша выигрыше будет именно Екатерина Алексеевна. Орловы же продолжат верно служить, заимев новых влиятельных врагов и попадут в большую зависимость от императрицы, разделяя власть, как говорили древние римляне. Ага же, Лиза. Я просто в бешенстве, что сестру сделали пешкой в этой игре. Не обижайтесь, только людей, участвующих в интриге, меньше всего волнуют чувству Елизаветы Антоновны, Шишковский заметил мое возмущение. Касаемо ее замужества, не переживайте. Еще до вашего отъезда с кандидатура жениха. Выбор пал на Эрнста Мекленбург-Стрелецкого. Вернее, немец первым из рассматриваемых кандидатов дал свое согласие. Человек он пустой, жадный, но управляемый. Заодно этот брак может укрепить связи России и Англии. Ведь сестра жениха английская королева. Плюсом идут хорошие отношения с Мекленбургом и Ганновером, что немаловажно. Граф Воронцов, недавно вернувшись из Европы, как раз и получил приказ уговорить князя прибыть в Санкт-Петербург. Дабы не возбуждать подозрений, Эрнст приедет по суше. Сейчас он гостит в Курляндии, но через две недели будет здесь. Кстати, он ваш родственник по матери. Но это не может воспрепятствовать браку, ведь родство дальнее. Я окончательно запутался и понимаю, что мне надо еще долго учиться, дабы начать понимать происходящие самому плести интриги. Радует, что Лиза не окажется в мерзкой семейке предателей. Только Степан Иванович не просто так упомянул жадность Эрнста. «Как бы он ни оказался хуже хитромудрого Федора Орлова, а наши родственные связи мне глубоко безразличны. Я уже имел честь общаться с брауншвейгским семейством, чему не особо рад. Кроме тетушки Амалии и Фридриха Вильгельма, конечно». Жених из немецких земель – персон понятная. Надо только дождаться его приезда, дабы лучше изучить. Думаю, Екатерина тоже не будет спешить, продвигая загадочного Эрнста в лизе на женихи. А вот про еще одного упомянутого человека не мешает узнать побольше. Ведь я изначально хотел о нем спросить, но просто забыл от волнения. Вы не знаете, почему граф Воронцов не предпринимает никаких действий из-за смерти Анны? Я написал ему письмо и пытался договориться о встрече, но получил отказ. Мол, Михаил Ларионович в трауре, крайне угнетен и никого не хочет видеть. Это понятно, но мне стало известно, что он посещал салон Трубецких, что не вяжется с объявленным трауром. Карета начала медленно останавливаться, и нас начало меньше трясти. Последние версты дорога была не особо хороша, скорее всего, ее размыли недавние дожди. Я думал, что глава экспедиции не ответит. Но Шишковский задумался, будто подыскивая нужное слово или размышлял, говорить ли правду. Михаил Ларионович просто трус. Это касаемо вашего вопроса, почему он не потребовал провести сыск после смерти единственной дочери. А еще граф, известный им сдаимец, бравший деньги у послов, не особо этого стесняясь. Только он почему-то забывал, что возглавляет иностранную коллегию, пусть и совместно с Паниным. Благо вреда державе от подобной алчности почти не было. Поэтому императрица не любит Воронцова, да и многие верьможи его не уважают. Он и покинул Россию якобы по делам, но больше из-за ссоры с Орловыми и Паниным потому просьбы о сыске могли остаться без внимания, если они были, конечно. Снова мне не хватает знания о придворной кухне. Пускай он трус и вор, но речь идет о подозрительной смерти его дочери. Я за свою семью готов убивать, а не только подавать прошения. Но ведь он канцлер Российской империи, восклицаю, будучи сильно удивленным. Как можно не обратить внимания на его просьбу? Ведь граф имеет чин действительно тайного советника. Их на всю державу, человек семь, не более. Он имеет постоянный доступ к Ее Величеству, который не сможет игнорировать прямую просьбу разобраться в произошедшем. Разве что Воронцов не видит смерти Анны ничего подозрительного. Я все равно отказываюсь понимать подобные тонкости. Шишковский помог немного разобраться. Граф никогда не был самостоятельной фигурой. До опала его покровителем являлся канцлер Бестужев Рюмин, которого он благоразумно предал. А далее Михаил Ларионович стал человеком Шуваловых и делал все, что ему прикажут. Поэтому его отъезд в Европу совпал с падением излишне властолюбивого и беспокойного семейства. Еще учитывайте, что его родной брат обласкан императрицей и полностью ее поддерживает. Не удивлюсь, если дядюшка знал об опасности угрожающей племяннице. Он мог предостеречь канцлера от ненужных шагов, хотя я не исключаю, что Воронцов думает о месте и проведет собственный сыск. Только не забывайте, что он трус. Способна ли такая персона на поступок? — Очень сомневаюсь, хотя в своей жизни сталкивался с разными чудесами, и у канцлера десяток причин держаться от вас подальше, часть которых я только что перечислил. Карета остановилась, и теперь с улицы раздавался только шум, издаваемый лошадьми. Тут в дверь постучали, а Шишковский ответил, два раза стукнув тростью о пол. — Прощайте и постарайтесь быть осторожнее, — произнес вельможа и покинул карету. Через некоторое время Вазок тронулся, а я пытался упорядочить одну мысль, пришедшую в голову только что. Наконец, все стало на свои места. Понятно, о чем говорила Анна. Скорее всего, она участница интриги во главе с Шуваловыми. Не знаю, была ли графиня со мной полностью искренней. Может, ее чувства проявились после более близкого знакомства, или она просто играла. Только все это не важно, ведь я не перестал ее любить. Главное, что убить Аню могли по нескольким причинам, а не только из-за связи со мной. Только мне от этого не легче. И еще я теперь знаю, с кем искать встречи, дабы начать действовать. Думаю, Степан Иванович не просто так упомянул Шуваловых. Во что это выльется и как поступит глава экспедиции, я не знаю. Надо все обдумать. Ведь речь не о математической задаче, а о интриге, где ошибка равнозначна смерти. Теперь понятно, что в случае разоблачения щадить меня не будут. Суббота и утро воскресенье прошли просто замечательно. Малыши были счастливы меня видеть, от них не отставали старшие. Я хоть немного успокоился, несмотря на постоянные мысли об очередных загадках. Кое-что пришлось рассказать отцу, в первую очередь новости про нового жениха. Тот отнесся к этому спокойно, признав, что немецкий принц подходит лучше доморощенного клятвопреступника. А вот предположения об интригах вокруг моей персоны не на шутку перепугали Антона Ульриха. Он попросил отказаться от любых злокозненных замыслов против Екатерины или просто затаиться. Мол, пусть аристократия плетет нити любых заговоров, никто не должен связать мое имя с интриганами. И мое желание встретиться с Шуваловыми отец не одобрил. По его словам, лучшая стратегия — это ждать. Что прозвучало очень похоже на просьбу Шишковского. Только сколько можно сидеть, сложа руки? Но жизнь сама расставила все по своим местам. Уже ближе к обеду, после которого мы собирались отбыть в столицу, в дом чуть ли не влетел Пафнути. Дабы не пугать удивленных детей, с которыми мы занимались арифметикой, я вышел с ним во двор. Мне сначала показалось, что камердинер напуган, оттого и покраснел, еще и прерывистое дыхание выдавало его спешку. Но Пафнути ничего не боялся, а был просто возбужден и даже предвкушал дальнейшее развитие событий, что и подтвердили его слова. Прибыл гонец из столицы. «Обычно подобная редкость, но неважно», — быстро произнес камердинер. «Императрица тяжело занедужила или при смерти. Санкт-Петербург гудит, а Орловы с товарищами баламутят гвардию. И они обвиняют вас в случившемся и требуют проведения сыска. Вскоре в Шушары прибудет отряд для вашего ареста. Наталья Алексеевна уже заперта гвардией Ванечковым. Думаю, они попытаются захватить всю вашу семью». Пока я пытался осознать произошедшее, и чуть ли не пританцовывал от нетерпения. Наконец он не выдержал и спросил. «Мы будем драться. Верных людей, правда, маловато, зато оружия у нас хватает, да и в столице найдутся сторонники. Я обещал, что готов умереть за вас, и от своих слов не отказываюсь. И лучше не тянуть, и начать действовать немедленно».